Татьяна Коростышевская. Призвание Миньон. Царствование королевы Авроры по праву считается золотым веком Ордеры. Много историй того времени осталось в песнях бродячих министрелей всех пяти королевств, сказаниях, которые передаются в тавернах и у костров путешественников под ночным светом двух Авалонских лун. Белоснежный Алистер и Нобу, подобной черной жемчужине небес. Королева была умна, она была расчетлива, она была рождена для того, чтобы править. Но эта история не о ней, а о людях, которые помогали ей сделать век Авроры тем самым золотым веком. Это история о королевских миньонах, козырных валетах, блистательных кавалерах карточной колоды, о мудрейшем Гэбриэле Ванхарте, чья хитрость вошла в легенды, о лорде Уолисе, гербовый мятный клевер, которого до сих пор украшает стены Королевского университета, о мужественном Оливере Виклунде, чей меч всегда был на стороне справедливости, о талантливом Станисласе Шарле Доре, великом Министреле, и, конечно же, о Бастиане Мартере Шерези, чья судьба была загадочна, а ослепительный блеск недолог. А, впрочем, Наша история скорее о Бастиане, о красавчике Басти, Бретере и Забияке, королевской бестии, занозе в ягодичных мышцах королевских недругов, о Валете, который неожиданно оказался Джокером, о Плуте и Трикстере. Итак, приступим. История наша началась вовсе не в фамильном замке Шерези, как можно было бы ожидать, а в королевских покоях замка Ордер. Ее величество Аврора, будучи раздраженной склоками внутри двора, вызвала к себе Мармадюка. Этот достойный господин будет играть немалую роль во всех последующих событиях, но пока нам достаточно знать, что власть его при дворе была безмерна, а должность без добавления величественного лорд, впрочем, называемая редко, звучала как «шут». «Вызвали меня, моя королева», Мармадюк окинул ее величество беглым взглядом и устроился в кресле у камина, вытянув к огню ноги в длинноносых башмаках с бубенцами. Аврора раздраженно тряхнула головой. К слову, королева была хороша собой и выглядела настолько молода, что внешность ее нередко вводила в заблуждение как иностранных дипломатов, так и местных вельмож. «Ван Хорн опять дурит. Лорд Вальденс недоволен повышением налогов». Турень заблокировал принятие закона о строительстве двух университетов, Большой Королевский Совет парализован. «Все плохо? Просто ужасно!» «А я говорил вашему величеству», — шут повернулся к собеседнице, «что рано или поздно вам придется выйти замуж за достойного». Говорил, что положение женщины на троне — шатко. «Советую вам оставить свои смешные ужимки королевы-девственницы и выбрать супруга из членов Королевского совета. Канцлер Ван Харт — прекрасный претендент. Правда, он женат, но ради такой партии что-нибудь придумает. По слухам, его ум, невзирая на возраст, все так же остер, а супруга уже одной ногой в чертогах спящего». «Не хочу», — просто ответила королева. «Придется воевать. И пусть». «Ты зальешь кровью всю Ордеру, от Изумрудного моря до Терерийских гор». Шут перешел на «ты» с легкостью, говорящей о близости к трону. «Не этого ты хотела, лавируя между интересами этих вельможных стариков, расширяя территории и проводя реформы. Твой народ только начал оправляться от последствий войны». Аврора думала. Ее прекрасные изумрудные глаза смотрели в одну точку. «Ты нашёл ребёнка?» «Да, это мальчик. Последний представитель золотой кости. Его воспитывают какие-то пейзани. Чудесно! Аврора, ему пять лет и...» «Значит, у меня ещё есть время». «Для чего?» «Я подарю Ардере новую аристократию», сказала королева. «Все наши проблемы в том, что у власти стоят люди закоснелые и неумные. Я их заменю». «Смена поколений, бескровная и мягкая». Мармадюк хмыкнул, а Аврора, вскочив с кресла, возбужденно заходила по покоям. «Вели королевскому секретарю составить письма десяти или дюжин незахеревших дворянских фамилий. Мы призываем ко двору их наследников». «По поводу. Мы вводим в нашем государстве институт королевских фаворитов – миньонов, которым за близость к трону придется побороться». Проявив сноровку, ум и прочие качества, мы привлечем свежую кровь из провинции. А как же твой образ королевы-девственницы? Ах, мой дорогой, ну какой девственнице помешает пара-тройка миньонов? Шут решил, что никакой.